Волонтеры вывезли бабушку, нормальную болеющую бабушку, гулять к пруду в парку метро «Ботанический сад». Другая пожилая женщина, видимо, по принуждению, находилась на улице прямо в кровати и собирала гербарий из растущих вокруг растений. Один из пациентов спал на диванчике в холле хосписа, потому что решил уступить уставшей медсестре свою койку в палате. В предыдущей больнице его привязывали, чтобы не сбежал, а в хосписе его развязали, и он убежал спать в холл. Две собаки буквально выжили неизлечимо больного пациента из его кровати, заставили сначала сесть, потом встать, а потом еще и хохотать. Что же это будет, товарищи? В хосписах все должны спокойно умирать, а тут постоянно происходит какая-то жизнь, безобразие. «Да, верно». Недавно были клоуны, по палатам ходили, а потом для профилактики выгорания сотрудников заставили их всех надеть одни большие трусы. Устроили для пациентов цирк какой-то. А ведь у этих пациентов, у пациентов хосписа, даже сил жаловаться уже нет.